Владивосток Ах, праздник Пасхи! Светлое Христово Воскресение! Крестный ход вокруг церкви, Высокие голоса певчих, Слёзы на глазах у сотен людей, Запрудивших все переулочки вокруг храма, Слова праздничной службы, Произнесённые Отцом Никифором, Христосование, Голуби в тёмном ночном небе, и неумолчный перезвон колоколов. Малиновый, неистовый, уносящийся в небо и падающий на темную океанскую гладь. Торжественный, единственный в мире и единственный в каждом году пасхальный перезвон колоколов. Звонарь делает чудеса. Колокола т я г у ч е поют. Сверху, созвонится сквозь винтовую лестницу, служба слышна в храме, А если опуститься на три витка вниз, видны лица людей, осиянные радостью и надеждой. А наверху, в маленькой комнатенке, где звонарь хранит свой нехитрый инструмент, сейчас идет заседание подпольного ревкома. Товарищ, присланный Постышевым, очень медленно говорит. «Повестка у нас практически исчерпана. Сейчас... Руководители подпольных десяток должны начать подготовку к вооруженному восстанию. В том случае, если интервенты решат потянуть с выводом войск, мы поднимем народ. Далее. Надо продумать, как сподручнее спасти наших товарищей, томящихся в концлагере на русском острове и в тюрьме. Их, по-видимому, будут пытаться уничтожить. Наша задача – не допустить этого. Ждать, судя по всему, осталось недолго. Товарищи бойцы! Прошел ровно год с того дня, когда я прибыл в Дальневосточную Республику для принятия главного командования над вашими доблестными рядами. Многочисленные отряды, слабоснабжённые и вооружённые, не связанные между собой общностью управления, не обеспеченной техникой и малодисциплинированные, нуждались во многих преобразованиях организационного характера, в распределении специальных технических средств и командного состава, в упорядочении хозяйственного аппарата, в политическом воспитании и боевой подготовке масс, во всех тех мероприятиях, которые делает вооруженную силу трудового народа могучим и гибким оружием обороны против посягательств на него со стороны капиталистических государств. Принимая на себя командование Народной революционной армией и флотом, И, сознавая всю тяжесть и ответственность стоящих перед нами сложных задач, я обратился с призывом к революционной сознательности каждого народа армейца и к гражданскому чувству каждого военнослужащего, в том числе и к бывшему кадровому офицерству, и встретил со всех сторон отклик, твердую поддержку и дружную деловую помощь тех, кому д о р о г и интересы трудового класса, кто болеет страданиями народа и стремится к их скорейшему облегчению. Только этим я могу объяснить себе, что за сравнительно короткий период моего командования наша армия более или менее безболезненно изжила многие недочеты, влила в свои ряды революционные элементы партизанских отрядов и справилась почти со всеми препятствиями, стоявшими на пути ее организационных и боевых работ, сделавшись фактическим и прочным авангардом революции на Дальнем Востоке. Все это дало нам возможность в минуту грозной необходимости отразить неожиданно нанесенный нам предательский удар со стороны белогвардейских налетчиков, покушавшихся на нашу самостоятельность и угрожавших спокойствию Советской России. Я с любовью и преклонением вспоминаю и буду вспоминать всегда последние боевые страницы истории нашей Геройской Армии, покрывшие в зимнем Амурском походе 1921-1922 годов боевые знамена революции, новые славы, и поставивший себя рядом с доблестной защитницей всех угнетенных Красной Армии Советской России. Трудовой народ Дальневосточной Республики и братской Советской России никогда не забудет тех великих жертв, которые принесены вами в тяжелом походе наших сермяжных рабочих рядов против сильнейшего по численности и техническим знаниям врага. поддерживаемого могучей иностранной рукой и спасенного ею до поры до времени от окончательного разгрома. Память грядущих поколений свободного русского народа с благодарностью и восхищением будет останавливаться перед братскими могилами на Волочаевской сопке Июнь-Каране, на просторах Амура, под Казакевичевым, Васильевкой, И на сопках под Бекином, Где под вашим неудержимым натиском Побежал цвет офицерских кадров, Балой оплот проклятого царского могущества. Расставаясь с вами, родные красные орлы, Я уношу в своем сердце Горделивую радость достигнутых вами побед На мирном и боевом поле И твердую уверенность что ваши мозолистые руки впишут еще не одну славную страницу в историю борьбы за освобождение человечества от иго-империализма и цепей капитала. Мой прощальный коммунистический привет и товарищеское спасибо всем бойцам, комиссарам, командирам и сотрудникам штабов, учреждений и заведений Народно-революционной армии и флота, с которыми мне п р и ш л о с ь Разделять мою служебную работу Да здравствует народно-революционная армия и флот Председатель военного совета Главнокомандующий всеми вооруженными силами И военный министр Блюхер Холодное осеннее солнце Ветер Океан Крики десятков тысяч людей Сашенька, прижатый к железным перилам и ступленной толпой, смотрит вслед отваливающему от причала последнему кораблю с беженцами. Глаза у Сашеньки полны слез. Она ничего не видит сейчас вокруг. Она пытается идти за медленно отваливающим пароходом, на корме которого... вцепившись ледяными пальцами в поручни, стоит Исаев. Ветер рвет его волосы. Он неотрывно смотрит на Сашеньку, которая с каждой минутой становится все меньше и меньше. А возле него стоят воля Пимезов из контрразведки, генерал Молчанов, генерал Глебов, Суходольский. А Сашенька все меньше и меньше делается. Совсем она становится крошечной точкой на пирсе. А ветер все рвет его волосы, бьет ему в глаза горький и прекрасный ветер океана. В номере Версаля, возле огромного окна, выходящего на залив, стоит Ванюшин. Он стоит недвижно, заложив руки за спину, и смотрит, как тысячи людей осаждают последние корабли японцев и американцев. Он слышит, как дети исходят в к р и к е как женщины протягивают руки тем, которые, убрав сходни, стоят на верхней палубе в своих аккуратненьких военных формах, жуют апельсины, фотографируются эдак беззаботно п е р е г о в а р и в а е т с я друг с другом, показывая пальцами на обезумевших людей внизу, на пирсе. Ванюшин стоит недвижно, насвистывая какой-то мотивчик из опереты. Потом достает пистолет из заднего кармана брюк, вставляет дуло в рот и нажимает курок. Грохочет выстрел. Ванюшин падает на блестящий паркет, а на столе валяется его записочка. А подитиковы все матери. А с запада через рабочие окраины в город в Нашинский Владивосток входят части Народной революционной армии. Женщины из подвалов, бледные детишки, старики, рабочие, инвалиды все они бегут рядом с красными бойцами, смеются и плачут. Это уж так всегда. Война кончается слезами и для победителей, и для побеждённых.